Глава 31. Ева. Раскалываюсь пополам. Одна часть меня в панике хочет сбежать отсюда, пока очередной мужчина не прогнал меня с позором и, возможно, руганью в ночь с ребёнком. Опять. А другая машинально выполняет заложенную в голову и сердце программу робота жены. Руки действуют на автомате, взбивают пюре до воздушной массы, накладывают горочкой на тарелку, рисуют узоры ложкой. Нос вбирает аппетитный запах запечённой курочки, но желудок не реагирует. Наоборот, живот сводит спазмом от страха. Мам, кожак, кривится Владик, тычет пальчиком в свою тарелку. Отвлекает меня от мрачных мыслей и заставляет улыбнуться. Да, сейчас уберу. Подскочив к сыну, снимаю поджаристую шкурку с куриного бедра, разрываю мясо на кусочки, чтобы малышу было удобнее есть. Прости, милый, забыла совсем. Подмигиваю ему. Милый. Невольно вспоминаю, как начался наш ужин. Тепло, уютно, по-семейному, и Тимур показался мне непривычно добрым и нормальным, без присущего боссу угрожающим мрачного флёра, стального панциря и непробиваемого забрала. Но всё разрушилось в момент, из-за одного телефонного звонка, и ненавистные мне фамилии Миркуновы, даже на расстоянии они продолжают портить мне жизнь. Надо папу покормить. Снабитым ртом бубнит Владик, и я не сразу расшифровываю его фразу. Кого? Хрипло переспрашиваю, надеясь, что мне показалось. М-м, мычит, пережёвывая мясо и указывает рукой в холл, в направлении, куда ушёл Тимур. Добрых комментирует отрывисто Ох, малыш, думаю, теперь он злой. С опаской поглядываю на дверь кабинета, а перед глазами всплывает образ разъярённого Игоря в ту ночь, когда он выставил нас за дверь. Неужели всё повторится? Хотя на этот раз я действительно виновата. Надо было сразу сказать боссу правду. Голодный, наивно делать свои выводы, Владик. Треплю его по макушке, чмокаю порывисто и желаю приятного аппетита. Может, ты и прав, задумчивый Тину, за добрым и поговорим. Чеканя уверена, хотя внутри всё скручивается в тугой узел страха. Быстро сервирую ещё одну порцию пире с курицей, ставлю на поднос чашку кофе. Главного, как мне кажется, источника энергии Вулканова. По его венам он течёт вместо крови и сердце заполняет Вздохнув лихорадочно, всё-таки шагаю к кабинету. По крайней мере, я должна попытаться. Постучав тихонько, тут же толкаю дверь. Застаю Тимура за столом, крутит в руке телефон и задумчиво смотрит куда-то в сторону ноутбука. Что именно он так сосредоточенно изучает, я не вижу из-за открытой крышки. И жалею, что не умею читать мысли. Впрочем, вряд ли услышала бы от Хмурова босса что-то хорошее. Покашливаю демонстративно, чтобы сообщить о себе. И Тимур медленно поднимает взгляд. Молча наблюдает, как я приближаюсь к столу, ставлю поднос с ужином и выпрямляюсь, сцепив руки в замок перед собой. Выжимаю из себя улыбку, на которую босс реагирует лёгким прищуром. И я тут же стираю её с лица. Лицемерие ни к чему. Вулканов распознаёт его в два счёта. «Почему, Ева?» — бросает коротко и обжигающе холодно. А тон и самого вопроса мороз проносится вдоль позвоночника. Вы не ужинали? Собрав жалкие остатки своей уверенности, произношу как можно бодрее и киваю на ароматное блюдо перед его носом. Спасибо. Усмехается буквально на долю секунды, а потом вновь возвращает себе каменное выражение лица. Но я не об этом. Осознаю, что казни не избежать. Могу только догадываться, какие вести принесли Тимуру от Миркуновых. Свекровь всегда искусно выставляла меня виноватой, умело ссорила с родным мужем, а чужого человека против меня настроить ей точно не составило труда. Вижу это по мрачному взгляду Тимура, по его напряжённой позе и стальному лицу. Да, понимаю. Подавляю жгучее желание пулей вылететь из кабинета, где всё давит на меня, особенно его грозный хозяин. Но вместо побега я наоборот делаю ещё шаг к столу. Личук своей погибели, как бабочка на огонь. Сажусь на стол напротив Тимура и даже подаюсь чуть вперёд, сложив руки на деревянной поверхности, прохладной и жёсткой, как и мой босс. И я бы хотела объяснить всё, если вы выслушаете. Аккуратно подвожу к главной теме. Семур викт как тус почему? Протягивает руку к ноутбуку и достает из-за него горшочек с эхиноцериусом. Двигает ко мне, скептически изогнув бровь. «У вас целый автосалон цветов, Ева. Кстати, можете перевезти их сюда, в доме больше места. Завтра же скажу Андрею», — постановляет безапелляционно. Хм, «Хорошо», — соглашаюсь настороженно. «И до конца не верю, что мы говорим о моих растениях. Почему ему...» Не плевать на них, как и горю. Так почему мне достался именно кактус? допытывается Тимур, ввергая меня в ступор. Он не прихотливый, выпаливаю первое, что приходит в голову. Живой. Подбираю очевидное определение, но оно кажется сейчас важным. И насыщает воздух кислородом. Моргаю растерянно. Я могу забрать, если он вам мешает. Спохватываю, резко выбрасывая дрожащую руку, но вместо горшочка касаюсь пальцами тыльной стороны ладони Тимура, сжимаю кулак. Не мешает. Бос возвращает кактус на место. Вам есть что сказать мне, Ева, произносит важно, как на деловых переговорах. И я осознаю, что ситуация с кактусом была не более чем отвлекающим манёвром. Да, принимаю серьёзный вид. Но прежде вы должны пообещать мне кое-что. Рискую поставить условие. Вот как, откинувшись на спинку кресла, он барабанит пальцами по подлокотнику. И что же? Мы с сыном останемся до утра. Вы не прогоните нас прямо сейчас, а позволите спокойно уехать завтра. Выдаю едва не задыхаясь от волнения. Нет, Ева. Ответ звучит как выстрел, останавливая моё сердце. Неужели история повторяется? Вы останетесь не до утра, а будете жить здесь столько, сколько нужно. Желательно всегда. Добавляет внезапно. Правда, такой приговор меня тоже пугает. Тимур будто присвоил нас. Правда, не знаю зачем мы ему нужны. Но никаких но, Ева, отрезает резко. И не стоит равнять всех со своим бывшим мужем, тем более если это подонок Игорь Миркунов. В конце концов это оскорбительно, опирается локтями о стол. Ведь всё, что мне донесли, правда? Вы жена моего конкурента. Игорь действительно мой муж, сглатываю тяжело. Я не в курсе, что ещё вам могли донести, поэтому со остальным соглашаться не буду, упрямо встёгиваю подбородок, и в зелёных глазах Тимура вспыхивают искорки интереса, будто ему по душе, когда я оказываю хотя бы малейшее сопротивление. На какой стадии ваш развод? продолжает деловито, без злости и нервов, говорит ровно, спокойно, словно не считает меня предательницей или хитрой лазутчицей, словно доверяет мне. Не знаю, признаюсь честно, пожимая плечами. Документами занимается Миркунов. Чувствую себя как на допросе. Надеюсь, Тимур учтёт смягчающие обстоятельства и явку с повинной. Хренова Ида отругательство и берёт телефон, спешно набирая чей-то номер. Я вся обращаюсь в слух. Выпрямляюсь до боли неестественно, будто сквозь меня проходит штырь. Пытаюсь заглушить гул сердца в груди, но он становится всё громче. Кровь стучит в висках. У меня нет привычки подслушивать чужие телефонные разговоры, но этот касается меня. Нашего с Владиком будущего. Константин, помощь твоя нужна. Опустив приветствие, Тимур переходит сразу к теме. Судя по незамедлительному ответу, на том конце провода такой же человек дела, неприемлющий лишних слов и расшаркиваний. Хм, нет, с релтером твои люди уже разобрались, спасибо. Спохватившись, будто вспомнив о чём-то, Вулканов запускает руку в ящик стола, и в следующую секунду на стол передо мной с характерным шлепком ложится конверт. Не решаясь притронуться к нему, пока Тимур не кивает многозначительно, изогнув бровь. На этот раз меня интересует не столько твоя юридическая фирма, хотя у тебя там все профессионалы и работают на совесть, продолжает говорить, наблюдая, как я двумя пальцами беру подозрительный конверт. Мне потребуются конкретно твои <смех> навыки, произносится с особой интонацией. Ты ещё занимаешься брокерско-сводными процессами. Во время короткой паузы бросает мне, прикрыв динамик ладонью, риэлтер: "Вернул деньги. Приоткрыв бумажный свёрток, заглядываю внутрь. Пальцем быстро пролистываю внушительную стопку крупных купюр. Здесь больше, и они ваши. Упрямо кручу головой, возвращаю конверт на стол, аккуратно двигаю его к Тимуру, но строгий взгляд заставляет меня растеряться. Надбавка за моральный ущерб отмахивается. И я не понимаю, о чём вы. Возьмите деньги. Неожиданно накрывает мою руку своей, останавливая Не понимаю, что происходит, а последние мысли выветриваются из головы. Ведь всё, о чём я могу думать в этот момент, это обволакивающее тепло грубой мужской ладони, тяжесть, которая парализует всю меня и не позволяет пошевелиться, прикосновение жёстких пальцев, что впиваются в мою кожу, обхватывая кисть. Да, отлично. Вздрагиваю от громкой фразы Тимура, адресованной собеседнику. Высвобождаю руку из его капкана, отвожу взгляд. Нет, Константин, развод нужен не мне. Ты же в курсе моей ситуации, и я не собираюсь больше Асекается, покосившись на меня, делаю вид, что не вникаю в их разговор, хотя суть поняла. Сопоставила факты, вспомнила всё, что мне рассказывали о Тимуре, и самостоятельно сделала выводы. После гибели жены он не намерен больше вступать в брак. Поставил крест на себе, превратившись в волка-одиночку. Об этом буквально вопит всё: его небрежный вид, пустой дом, Острое желание избавиться от бизнеса. Редко встретишь такого патологически верного мужчину и любящего. Но почему-то эта мысль неприятно царапает мою душу. Наверное, всему виной зависть. Меня никто не любил так одержимо. Отца я не знала, мать умерла, когда мне было 3 года, муж. Я пыталась найти в нём те чувства и эмоции, которых меня лишила судьба, но ошиблась. Впрочем, после предательства Игоря я тоже не вижу рядом с собой ни одного мужчину и вряд ли смогу довериться кому-то, а тем более поставить под удар Владика. Он привяжется, а потом уже новый папочка выставит нас за дверь. Не хочу, чтобы сын проходил через всё это. Сама обеспечу его, заменю обоих, зато никогда не предам. Есть один нюанс, Константин, напряжённым тоном уточняет Вулканов и поглядывает на меня с сомнением. Тебе придётся защищать права девушки. Подчёркивает так, будто это проблема. И мне становится не по себе от одного его вида, но сторожённого и мрачного. Я в курсе твоих принципов и особенностей оказания услуг, но здесь совершенно другой случай. Ты сам поймёшь, когда узнаешь детали, а если нет, считай, что помогаешь лично мне. Для меня очень важен этот развод. Чеканит чуть ли не по слогам. Очередная пауза выбивает меня из колеи. У меня нет полной картины и всей информации о загадочном Константине, но я чувствую Тимура. Подмечаю, как темнеет его взгляд, как меняется лицо, как напрягаются и без того мощные мышцы, и подсознательно ощущаю, что-то идёт не так. Миркуновы. Игорь и Ева проговаривает едва не скрипнув зубами. Пара секунд кажется вечностью, а следующая фраза становится смертельным выстрелом. Он уже твой клиент? Я понял.